Глава. Террор как способ формирования армии рабского труда. Дегроризации, которая резко увеличивала число рабочих рук и их удешевило, оказалось недостаточно для выполнения поставленных перед промышленностью задач. На самых тяжелых стройках и производствах, особенно находившихся в отдаленных, непредпособленных для жизни районах, требовался принудительный, то есть рабский, труд, вовсе бесплатный и не считающийся с большими человеческими потерями. Идея превратить в рабов часть населения, как и идея опричного террора, была позаимствована Сталином из отечественной истории. Чтимый вождем царь Петр Великий создал первые гигантские протогулаги, куда насильно сгоняли крестьян. На строительство Воронежского флота из Санкт-Петербурга, на каналов. С каналов начала и советская власть. В 1931-1933 годах для прокладки Беломорско-Балтийской водной трассы были использованы заключенные специально созданного белбалт лага В общей сложности 280 тысяч человек. Затем для работ на канале имени Сталина между Москвой и Волгой в 1932-1937 годах был учрежден дмит -Лаг. За пять лет через эту стройку прошло не менее 600 тысяч подневольных рабочих. Эти эксперименты были сочтены настолько удачными, что Сталин принял решение вывести применение рабского труда на всесоюзный уровень и внести существенные коррективы. Нужно было поставить на поток пополнение рядов бесплатной армии труда. Эту работу будет выполнять арестная машина НКВД. Она стала набирать обороты сразу после убийства Кирова. Менялась организация рабочего процесса в лагерях. Раньше повышение производительности достигалось не только кнутом, но и пряником. Заключенным засчитывали день работ за полтора дня от ситки, стимулировали досрочным освобождением. Отныне ставка будет делаться только на кнут. Выпускать рабов на свободу будет сочтено нецелесообразно. В 1938 году Сталин, выступая на президиуме Верховного Совета, скажет «Мы их освободим, вернутся они к себе, снюхаются опять с уголовниками и пойдут по старой дорожке. В лагере атмосфера другая, там трудно испортиться». Досрочное освобождение было упразднено, работа дней в качестве льготы больше не засчитывались. Для создания атмосферы, в которой трудно испортиться, то есть отдельного обособленного мира собственными законами, нравами, ценностями и иным коротким циклом жизни, было создано государство внутри государства, Главное управление исправительно-трудовых лагерей, ГУЛАГ. Александр Солженицын уподобит эту гигантскую структуру-архипелагу, который состоял из островов, изолированных от остальной страны. Таких островов, лагерей, тюрем и иных мест заключения возникнет около 30 тысяч. Поскольку главным смыслом создания системы ГУЛАГа был вклад в экономику, в производственным отношениям островами руководили не спецслужбы, а индустриальные наркоматы каждом из которых для этой цели существовал особый главк. Всего было создано 17 подобных профильных управленческих центров. Труд заключенных активнее всего использовался в добывающей и горнорудной промышленности, на прокладке железных дорог, на строительстве гидроэлектростанций, новых городов в прежде пустынных регионах и так далее, и так далее. Возникло несколько мощных пенетенцерно-производственных объединений полуавтономных структур стратегического значения. Например, Трест-Дальстрой, созданный в 1931 году и позднее разросшийся до гигантских размеров, ведал комплексным освоением всего северо-восточного края. Разведывал и добывал полезные ископаемые, строил коммуникации, основывал города, управлял заводами, валил лес. Контингент Треста, в подавляющем большинстве подневольный, насчитывал больше 200 тысяч человек. Пополнение ГУЛАГа шло волнами. Массовый приток 37-38 годов совпал с компанией большого запугивания и увеличил население лагерей на 800 тысяч человек. Следующая волна, предвоенная, пришлась на период спада репрессий, когда вину за перегибы свалили на Ежова и назначили наркомом интеллигентного на вид Лаврентии Берию в конце 1938 -го года. Берия выпустил небольшой процент арестантов, в основном не из лагерей, а из тюрем, и сразу прослыл либералом. Но в это же самое время на восток потянулись эшелоны из новозахваченных западных регионов, где происходила масштабная фильтрация подозрительного элемента. К началу войны трудовая армия ГУЛАГа составляла почти 3 миллиона человек. Труд и условия жизни заключенных были очень тяжелыми. Формально они получали зарплату, но она равнялась 10% минимальной, то есть практически отсутствовала. Стандартный рабочий день составлял 10-12 часов. Калорийность питания, редко соблюдавшаяся, на уровне половины нормы, предусмотренной для больших физических нагрузок, из-за этого, а также из-за жестокого опрощения и отсутствия медицинской помощи, смертность в ГУЛАГе была очень высокой. В 1938 году, например, умерли 108 тысяч человек. Последний предвоенный год – 115 тысяч. Широко применялись и смертные приговоры, выносимые лагерными тройками в упрощенном порядке. Таких казней, не считая смерти от рук надзирателей, было произведено почти 28 тысяч. Кадры ГУЛАГа, как и в целом по НКВД, пребывали в постоянном страхе за свою жизнь, что побуждало лагерных начальников всех уровней крайней шуровости. Три первых руководителя главного управления — Коган, Берман и Плиннер — были расстреляны. Арабский труд огромной армии заключенных использовался советской промышленностью до самого конца сталинской эпохи. В общей сложности через систему ГУЛАГа прошло не менее 15 миллионов человек. Называют и более высокие цифры. Тридцатые 30-е годы главным источником пополнения лагерной рабочей силы были репрессированы. В середине 40-х появился новый ресурс – пленные немцы и японцы, а также собственные солдаты, освобожденные из одних концлагерей немецких, чтобы попасть в другие. Но сначала Советскому Союзу предстояло пройти через суровые испытания войной, которые так долго готовились и которые все же застала страну врасплох.